334 Со стороны тонкого мира все процессы, происходящие в человеке, сводятся к цветовым явлениям или вспышкам огней той или иной деятельности. Каждая мысль, каждое чувство, каждый поступок окрашивают ауру своим цветом. Цветовой эффект неотделим от жизни и движений, происходящих в микрокосме. Особенно цветистые яркие. Любовь и ненависть. И все взаимоотношения человеческие сводятся к грягне и цветов различного напряжения. Каждое явление сопровождается своим цветом. И каждый цвет сознательно вызванной воли производит определенное воздействие на центры человека, на всю его нервную систему. Особенно восприимчивы глаза, как центры излучающие и принимающие но всего более могучи цветовые огни сердца, идущие прямо от сердца к сердцу. Холодный серебряный луч или густой синий может мгновенно потушить суетливые, беспокойные волнения мелких огней астральной оболочки. Также и звук человеческого голоса дает свою цветовую гамму. Даже самая нота или тембр голоса производит цветовой эффект. В ауре сильных духов сочетание определенных цветов или Цвета преобладает, образуя так называемые лучи или энергии степени особого напряжения, окрашивающие своим цветом каждую мысль. Будучи послана на дальние расстояния, дает луч явный, ибо мысль становится явно лученосной и носительницей большого потенциала. Люди слепы в своих действиях, потому часто бессильны. Подобно слону идет сквозь заросли жизни, постигший тайну лучей, окрашивая своими лучами все, что входит с ним в соприкосновение. И предметы, и растения, и все живые существа, и человека. Это воздействие двух родов. Обычное, бессознательное, непроизвольное и мощное волевое, производимое с целью определенного воздействия. Мощные благие воздействия носителей лучей. Места, где ступала нога иерарха, тысячи лет сияют отблесками священных огней. Отсюда и священные места и предметы. Свет и цветовая сущность огней неразделимы. Ничто не может противостать световому цветному лучу сознания. Когда мой луч сливается с лучом ученика в целях получения желаемого результата, воздействия особенно мощным, Ритмичные посылки подобных лучей преодолевают всякое сопротивление и противодействие. Вот в этом и заключается то условие, где тьма бессильна против лучей света. Холодным, невозмутимым спокойствием пламени серебряного луча можно потушить любую вспышку зла и пресечь темные ухищрения. Луч разрушает астральные построения темного сознания, подсекая под самый корень все его умыслы. Бессильно темная ярость под лучом света. Но для этого надо стать носителем света, носителем лучей, носителем огня всепобеждающего. Победителем огненным именуется познавший мощь пламени. Не имеет значения, что злоумышляют темные пока, нерушимый, непоколебим и стойк огонь сердца, лучи порождающие. А броню пламени, спокойствия и равновесия разобьется темное устремление. Будущем моментально сожжено или нейтрализовано носителем лучей и горек обратный удар получившим. Не нужны слова там, где действует сознательный луч или лучи. Мощь лучей надо осознать. Лучи-породители счастья и всех светлых начинаний. Огни, порождаемые лучами, могут быть определенной длительности и действовать на срок. Важно протянуть действие огня во времени. Усиливая посылку ритмически. Мои лучи могут наполнить и наполняют весь мир. Владыки в лученосностью подобимся. Цветные знамена вождей-помазанников когда-то имели значение по лучу. Мир человеческий, мир бесконечного разнообразия цветных аур, цветов и лучей и звездному миру подобен. В скобках. Два дня назад на нас обрушилось темное воздействие обволакивая сознание, стопляя его. Спокойствие сохранил, и утром созрел план ответа. Ответил согласно вышеизложенного, применив его на деле.